Тогда он уехал в Германию, да, и бросил ружицу. Звонко испытующе взглянул на адвоката, словно стараясь понять, что кроется за этим вопросом, не хочет ли тот задеть его намекнуть на любовь к ружице, однако гашпорц не поднимал головы и старательно тер какую-то деталь. Да, сказал звонко. Потом помолчал, поразмыслил и добавил. Только она его ждала. Сам не знаю, почему, но ждала. А он. Он, как всегда, посылал открытки. Знаете, в нем хуже его то, что он дурной не только для себя. Он измывается и над другими, приносит одни неприятности и горе. А вам? И мне тоже. Вот, например, когда случилось то дело на предприятии, и я оказался без алиби. Все из-за него, понимаете? Правда? Конечно. Мы целый день были вместе. «Ездили в Белград на этом самом мотоцикле». «А зачем?» Звонко помолчал, внимательно посмотрел на Гашпороца, как бы проверяя, не слишком ли он заболтался, потом взглянул на вымазанные в керосине руки адвоката, и это, похоже, его ободрило. Он сказал, «Привез из Германии какие-то часы, мы поехали их пристроить». Гашпороц ничего не сказал. А звонка вдруг ощутил потребность высказать все, что накопилось у него на сердце, и выпалил одним духом. Я всегда знал, что ирозе он причинит горе. Вы думаете, она из-за него? Ничего я не думаю. Когда на следующее утро адвокат пришел в контору после очередного судебного разбирательства, стажер сообщил, что ему дважды звонила женщина. Она не захотела назваться и не объяснила, зачем он ей нужен. Женщина лишь поинтересовалась, когда можно застать гашпорца. Ей сказали, что это зависит от дел, но, как правило, адвокат остается до трех и позднее. Женщина сказала, что придет сегодня около трех, и очень бы просила господина адвоката дождаться ее. У нее к нему важное дело. И вот Гашпорец снова стоял у окна на своем обычном месте, курил, направляя маленькие облачка дыма навстречу солнечным лучам и смотрел на оживленное в послеобеденные часы движения на площади Свачича. Стройка, которую пускал в бассейн мальчик-фонтан, радужно сверкала на солнце. Гашпорец думал о том, как странно могут складываться обстоятельства. Он с трудом заставлял себя идти домой и подолгу задерживался в конторе, а когда в один прекрасный день, собравшись с силами, готов уйти пораньше, возникает некая помеха. И это настолько неожиданно, как, скажем, телефонный звонок женщины, которая, кстати, может и не прийти. Но он должен ее ждать, ибо кто знает, в чем дело. Похоже, Штекер абсолютно прав, когда говорит, будто... Все в жизни переплетено и так запутано, что размотать клубок попросту невозможно, а тем более нельзя предусмотреть что-либо заранее. В тот момент, когда он собирался опуститься в кресло, предназначенное для посетителей, в коридоре послышались шаги. Он отошел к своему столу и, оперевшись, на него рукой застыл. В дверь постучали. «Войдите». Дверь медленно приоткрылась. Посетитель. Показался не сразу, словно незримый, решил заглянуть в образовавшуюся щель и, убедившись в чем-то удалиться. Наконец дверь открылась. Это была госпожа Надж, с того предприятия, где работала Роза Трещиц. Увидев Гашпараца, женщина непроизвольно подалась назад. Какое-то мгновение она стояла на пороге, и адвокат ясно видел, как она бледнеет. Он молчал. Все-таки она произнесла, «Простите, мне нужен адвокат Филипп Гашпарат. Я к вашим услугам». «Вы? Почему вы?» «Я Гашпарат. Милости прошу, входите». А «Разве вы не из милиции?» «Нет, нет. В милиции работает мой друг Штрекер. Я помогаю ему в расследовании дела, поэтому и приезжал вместе с ним. Она, очевидно, продолжала колебаться, потому ли, что не верила ему, или потому, что неожиданная ситуация сбила ее с толку. Гашпроц чувствовал сейчас именно тот момент, когда женщина может повернуться и уйти, или замолчать, и не сказать ему то, ради чего пришла, а он не мог придумать ничего лучше и убедительнее, как улыбнуться и сказать. «Видите ли, у меня есть причины интересоваться этим делом». «Войдите, пожалуйста, я вам все объясню». Она решилась. Вошла и села в одно из кресел для клиентов. Гашпорец, поразмыслив, отважился сесть рядом, подчеркнув тем самым равенство их положений. Чтобы начать разговор, сказал, «Если бы я знал, что это дело интересует и вас, я бы сразу представился. А если бы я знал, что вы на короткой ноге с милицией, с улыбкой продолжил за нее адвокат, Вы не пришли бы сегодня сюда, ибо милиции вы не хотели сообщать, что известно мое имя. Да? Верно? Пожалуй, да, сказала она после небольшого раздумья. Потом вынула сигарету. Он щелкнул зажигалкой. Затянувшись, она закашлялась. Кашляла долго и тяжело, и было похоже, что женщина серьезно больна. Затем кашель ее отпустил. Вам лучше. Участливо спросил Вот ну, «Относительно», — ответила женщина. «Я, знаете ли, больная, и, кажется, серьезна». Гашпаратс решил, что разумнее не расспрашивать ее о болезни. Они молча курили. Беседу приходилось начинать снова. В конце концов она спросила, «Какие причины заставили вас проявить интерес к этому делу?» Гашпаратс, подумав, рискнул сказать правду. Так, полагал он, сможет ее вызвать на откровенность. «У нее нашли номер моего телефона», — начал он. «Я же с ней никогда ни о чем не разговаривал и даже не слышал о ее существовании. В милиции установили, что у девушки не было повода обращаться к адвокату. Это меня и заинтересовало. Согласитесь, странно обнаружить номер своего телефона в сумочке убитой женщины». «Ах, вот как!» — только и сказала посетительница. Кроме того, продолжал Гашпорец идти напрямик и тем самым надеясь завоевать ее доверие, я получил бандероль, имеющую прямое отношение к розе или кружице-тощице. В связи с этим я и пришла. Медленно проговорила женщина. «Только из-за этого?» «Да. Бандероль вам отправил я». «Вы? А зачем? И откуда у вас эта фотография?» Там была фотография? Я не знала. Она дала мне запечатанный конверт и бумажку с вашим именем и адресом конторы и просила отправить только в том случае, если с ней что-нибудь случится, внезапно уедет или заболеет, или сама еще раз напомнит. А не сказала, в чем дело? Нет, нет, я уже говорила вам, она была очень замкнута. По правде сказать, я думала, речь идет о чем-то ну, сентиментального характера, что-нибудь связанное с этим парнем, валентом. Или думала, у нее завелся кто-то другой, может, как раз этот самый ну, адвокат. То есть вы, может, речь идет о любви к женатому мужчине, человеку не свободному, знаете, как бывает. И в конверте что-то очень личное, какое-нибудь доказательство, сентиментальное воспоминание. Может, кому-то она хотела вернуть фотографию или письма, или она снова закашлялась и долго кашляла.